Глава 17. «К сожалению, когда на следующее утро я примчался в госпиталь, мне сказали, что знахаря Кассандра, как уникального специалиста по какой-то редкой болезни, срочно вызвали к богатому аристократу в соседний город, и он появится в лучшем случае через неделю. Ну вот почему после полосы везения такой облом? Ладно, подождем». Хотя, может быть, имеет смысл наведаться к библиотечной даме Алине и самому раздобыть нужные книги, чтобы к приезду моего эльфийского друга быть максимально подготовленным. Ужасно надоело все время хромать, а пока надо бежать на занятия черной магии. «Все облачаемся в защитные плащи», — раздается властный голос преподавателя под сводами просторного тренировочного зала. Черные стены, черный потолок, черный пол и дымчатые высокие узкие окна. Такое впечатление, что в зале царит вечная ночь. Но я уже знаю, что интерьер подбирал не сумасшедший дизайнен год. Черный цвет идеально поглощает все энергии и служит своеобразным защитным экраном. Накидываю плащ, выданный в первый день на факультете темно-эльфийской секретаршей в обмен на рубиновый ликер, и встаю в строй вместе с остальными студентами. В отдалении сидит и наблюдает декан Шильд собственной персоной. «Итак, мы с вами прошли сырые темные шары, когда на ядро черный маг накручивает свои негативные эмоции», продолжает преподаватель. «Но этот способ малоэффективен, если требуется длительный бой» особенно с несколькими противниками сразу. Выкачивая свои эмоции, черный маг быстро истощается. Можно, конечно, позаимствовать эмоции у других разумных живых существ, но вы подобную практику будете проходить на более старших курсах. А пока тренироваться, включать в темное ядро не сами эмоции, а их ростки, которые впоследствии Развернуться в теле врага во всю мощь, вызвав поражение внутренних органов и даже смерть. Каждый росток эмоций имеет свой символ руну. Надеюсь, все подготовились и знают их наизусть. Конечно, все. Я так вообще весь учебник проглотил благодаря заклинанию и теперь с интересом ожидал, когда перейдем к следующему пункту. Но остальные вряд ли забегали так далеко вперед. Итак, я указываю на студента и озвучиваю эмоцию, а он или она чертят соответствующую руну. Жадность, указывает тренер на первого студента, и тот старательно чертит в воздухе сверкающий знак. Тренер удовлетворенно кивает и идет дальше. Ненависть. Хорошо. Следующий. Зависть. Отлично. Следующая. Страх. Не впечатляет. Тренируйтесь, леди. Боль, страдания. Замечательно. Перед вспыхивают и исчезают красный, зеленый, желтый символы всех основных грехов. Запомните, чем светлее душой и мыслями противник, тем меньше ростки негативных эмоций запустят в него свои корни, тем более он неуязвим для атак темными шарами. Но черному магу не обязательно самому становиться святошей или аскетом. Чем он более бесстрастен, хладнокровен, особенно в бою, тем крепче защита от любой ментальной магии, неважно, белая она или черная. Поэтому маг должен регулярно медитировать, очищая свое тело и свой разум, продолжает лекцию тренер «И еще!» Случается, что у одного черного мага из тысячи имеется талант внутренним зрением видеть, какие энергии бурлят в живом существе, какие эмоции он испытывает в данный момент. Исходя из этого, видящий маг выбирает, каким темным шаром атаковать. Остальным придется рассчитывать исключительно на свои знания и опыт. «А как развить в себе внутреннее зрение?» – спросил один из студентов. «Сложно сказать. Обычно это снисходит как озарение, когда адепт испытывает сильную эмоцию или стресс. Но, повторюсь, подобные видящие маги – редкость. По крайней мере, у меня на курсе за все годы таких было не больше десятка. Так что тренируемся и рассчитываем пока исключительно на свои навыки». Магического боя. Итак, как по-вашему, ростки каких эмоций наиболее эффективны в боевых условиях? Студент Марк, отвечайте. Страх, правильно. А еще Студентка Анаис, отвечайте, Ненависть вскрикивает. Золотовласая красавица, которую при первом нашем знакомстве мне представили как немого мальчика Михаля. Отлично! Теперь я знаю, как зовут на самом деле любительницу выдавать себя за парней. Она испоправляет волосы, и я замечаю на ее руке небольшую татуировку. Девушка демонстративно смотрит в мою сторону. Ее ярко-синие глаза полыхают страстным огнем. Голосок звенит от скрытой ненависти. Интересно, что такого ужасного ей сделал Лэрри де Гринвиль? Судя по оставшимся воспоминаниям юного сына герцога, они не были знакомы до того момента, как встретились в крестьянской телеге по дороге в столицу. «Я против воли задерживаю на девушке свой взгляд дольше, чем позволяет приличие». И она презрительно щурится, сжимая губы в суровую ниточку. Копия та девчонка из осажденного города на земле, когда я еще находился в теле старшего лейтенанта миротворческих сил Дениса Ковальчука. Из-за нее я и вляпался во всю эту историю. Между тем преподаватель продолжает. Чаще всего в бою вы столкнетесь именно с этими двумя эмоциями. Поэтому в первую очередь Отрабатываем их. Он скидывает руки, и в конце тренировочного зала раздвигаются черные панели. За ними два столба с привязанными полуистлевшими телами. Это навки, выловленные на границе с выжинными землями. Их невозможно убить, но они могут испытывать все низкочастотные эмоции. Они послужат вам в качестве тренажеров. На левом, отрабатывая страх, Направо ненависть. Приступаем, интересно, кем были при жизни эти несчастные наемными солдатами, крестьянами. Но сейчас надо прогнать подобные мысли подальше и начать тренировку. Если все пойдет, как я планирую, то в дальнейшем мне придется столкнуться с десятками, а то и сотнями подобных созданий, и колебания будут стоить не только жизни, но и посмертия. Студенты по очереди подходят к помосту, чертят руну, накладывают ее на темное ядро и запускают шар в навык. Нежить воет и верещит визгливыми голосами то от страха, то от ненависти, и меня против воли охватывает охотничий азарт сотворить темный шар как можно быстрее, эффективнее и болезненнее. Помню, как в детстве в деревне мы с пацанами также обстреливали лягушек. Не задумываясь, что они... Испытывает. главный поразить цель. Удар, пронзительный виск, еще удар, жуткий вой. На лицах некоторых студентов начинают блуждать улыбки. Они восторженно кричат при каждом удачном броске. Как-то незаметно, словно само собой, очередь перед помостом сбилась в беснующуюся толпу с каким-то садистским упоением, расстреливающую навык. И вот один из мучителей – С особо зверским выражением лица замахивается и тут же хватается сперва за руку, а потом оседает на пол и начинает кататься по нему в жуткой панике. Я оглядываюсь. От декана Шилда летит темный шар в еще одного студента, слишком увлекшегося обстреливанием несчастных жертв. Он задевает незащитную кисть, и парень в животном ужасе тоже начинает кататься по полу. При этом сам декан даже не изменился в лице. Всем внимание, командует наш преподаватель. Кому я в самом начале занятия рассказывал, что черный маг во время атаки должен сохранять полное хладнокровие. Любые низкочастотные эмоции ослабляют в защиту. В реальном бою вас бы уже убил более опытный противник. Всем домашнее задание. Ежедневная медитация в позе трупа. «Вы обязаны полностью очистить свой разум!» «Так нечестно!» — осмеливается перечить рыжий парень, по видимости аристократ. «Атаковали с тыла по незащищенной части тела!» «Противник не обязан предупреждать вас о нападении, и он не дебил, чтобы стрелять в то место, которое защищено!» «Чеканья дика!» «Вы обязаны не терять контроль и улавливать каждую угрозу вокруг себя!» Нападая, не забываем о том, что сами можем подвергнуться нападению. Извините, господин Шильд, раздается девчоночий голосок, а какие еще есть способы защиты? Хороший вопрос, леди Клариса. Существуют амулеты различной силы. Персни, браслеты обычно используют при атакующих заклинаниях цепи, кулоны при защите. «Изготавливать подобные обереги учат на факультете артефакторики. Стандартные можно приобрести в магических лавках, что на период учебы я рекомендую сделать. Но особенно сильные амулеты создают сами боевые маги, либо под личным контролем с помощью опытного мастера». «А кроме предметов, не унималась девчонка, Хорошая физическая подготовка и быстрая реакция боевого мага – умение уворачиваться. «Хромоножкам придется туго», – заржал рыжий парень, но тут же осекся под моим взглядом. Видимо, наглец вспомнил, как я расправился с второкурсником Антуаном делимарком. Декан Шильд, глядя на нас, только усмехнулся. «А какие еще существуют защиты?» Можно нейтрализовать атаку с помощью белой магии, стихии огня, либо еще более мощного темного шара. Тут еще многое зависит от силы и специализации боевого мага. «Мы это будем проходить на факультете черной магии?» – спросил я, вспомнив, как в секте сумел отбить атаку все пожирающей пустоты с помощью белого света. Темными шарами, как и другими вещами – Из арсенала черного мага однозначно. Даже зачеты и экзамены будут по этим дисциплинам. Остальные виды магии индивидуальные и только при наличии соответствующих способностей. «И все?» – спросила неугомонная леди Клариса. «Есть и другие способы, но они доступны только очень опытным мастерам после многих лет практики» и в Академии не изучаются. Итак, на сегодня все. Наказанным за невоздержанность следует обратиться в госпиталь к господину Мирону, он специалист по снятию порчи. Остальным еще раз повторяю, штудируем теорию, укрепляем боевой дух. Всем спасибо за внимание. До свидания. Декан, поклонившись, спокойно направился к выходу, И тут рыжий студент, спрятавшись за спины товарищей, незаметно запульнул в него темный шарик. Шильд, не замедляя шага и даже не оборачиваясь, одним движением кисти шутя отклонил траекторию полета снаряда, и шарик вернулся к своему создателю. Хулиган, не ожидавший подобного, с жутким воем согнулся пополам. Тренировочный зал разразился смехом. Посетив еще несколько занятий по расписанию на факультете черной магии, я направился к выходу. И в этот момент меня догнала девица из свиты темно-эльфийской принцессы Шакиры. Она сунула в руки записку и также быстро удалилась. Я раскрыл листок черной бумаги с белыми буквами и прочитал. Приглашаю вас завтра после заката на чашечку кофе. К вашему дому будет подан кэп с серебряным вензелем на дверце. «Безопасность гарантирую, а встречи убедительно просьви никому не рассказывать». Листок вспыхнул в моих руках и рассыпался. «Ну что же, посмотрим, что хочет от меня особо эльфийских королевских кровей».